Строго следуя совету Махмуда, прелестницы еще больше обнажили свои плечики, оголили пупки и закатали повыше шаровары. — Бабы! — ахнул Кощей, роняя опустевший стакан на песок. — Бабы! — глаза Люцифера заблестели Бабы! — завопили они дружно и ринулись в атаку набегу, срывая с себя парки, унты и все, что под ними было. Солнце поднималось все выше, караван медленно, наверно двигался по раскаленной пустыне в сторону Багдада-101. Шухерман качался меж верблюжьих горбов в самом хвосте каравана, с любопытством изучая только что украденную у папы карту. Маршрут, начертанный зелеными чернилами везелого Али, вел к цели не по кратчайшей прямой, а замысловатыми зигзагами, в узловых точках которых находились колодцы и оазисы. Были на карте еще и другие отметки, но толку от них. Вот, например, чуть правее по курсу пещера. Судя по надписи, принадлежит сорока разбойникам. Но на Сим-Сим уже не открывается. Если бы ты еще показала пароли, коды доступа, Сердито попенял карте воришка. Сколько золотишка дужегубчики запасли! Изображение пещеры на карте начало расти. Шухерман радостно подпрыгнул. Карта была непростая. На ней уже появлялась надпись. Балансовый отчет пещеры Сим-Сим. За последние три года дебет разбойничьего общака составил три акра золота, не считая оружия, вина, тряпья и благовоний. Багдадский вор зажал себе рот, чтобы не завопить от восторга, и силой воли заставил успокоиться бешено забившееся сердце. Как только это ему удалось, он принялся читать дальше. Кредит за тот же период составил два акра золота, не считая оружия, вина, тряпья и благовоний, которые сперли подчистую. Почти. Сальдо, ятаган, одна штука. Хорошо намыленная веревка, десять метров, одна штука. Металла, одна штука. Золото. Один акр и три монетки. Тьфу! Снова расстроился Шухерман. Кто-то уже поработал до меня. Ладно, давай пароли выкладывай. Как туда прорваться? Дополнительная информация за отдельную плату. Внесите десять золотых. Что? Возмутился Шухерман. Чтоб я чего-нибудь куда-нибудь вносил... Шумел он на карту больше для порядку. Вносить ему все равно было нечего. Воришка собрался было припугнуть через чур меркантильную карту, но не успел. — До ближайшего колодца еще далеко? — донесся до него голос Молоткова. Лейтенант ехал следом за Ильей, с тревогой поглядывая на Жасмин. Причина тревоги была очевидна. Девушка, в принципе, чувствовала себя прекрасно в этом знойном аду, вот только подозрительно сильно раскачивалась меж горбов своего верблюда и неприлично громко хихикала. А все потому, что Шухерман по-своему понял распоряжение папы облегчить караван и оставил только пищу и питье, в результате чего из питья у них остались одни бурдюки с вином, из запасов веселого алии, а из еды — сушеная рыба крутого посола. «Сейчас посмотрю», — буркнул Илья, хлопая себя по карманам. Брови его удивленно поползли вверх. Но он похлопал еще раз. Не помогло. Карты не было. «Эй, дефективный!» — сердито ревнул подполковник на богодатского вора — в рукаве которого за мгновение до этого исчезла пропажа. «Бррррр!» — заорал он, тормозя своего верблюда. Караван встал. «Это вы мне?» — невинно спросил Шухерман. «Тебе, тебе!» — подтвердил Молотков. Лапти Шухермана прошуршали по песку. «Я весь к вашим услугам, готов выполнить любое задание партии правительства». — хмыкнул Олежка. — Отдай карту, лишенец! — потребовал подполковник. — Какую карту? — сплеснул руками воришка. — Аллахом клянуть не брал, вот тебе крест не брал. Истово перекрестился он. — Надо бы его ошманать! — внес предложение Мурзик. — Раздевайся! — коротко скомандовал Илья. — Как можно? Тут дамы! Засмущался багдадский вор. «Они отвернутся!» — успокоил его олешка снимая с верблюда пьяно хихикающую жасмин и разворачивая ее тылом к воришке. «Какой позор!» — расстроился Шухерман, срывая с себя халат. «Меня, честного вора!» — подсказал Илья, спрыгивая на песок. «Нате, возьмите!» Со слезами на глазах воскликнул Шухерман. На песок полетела чалма, следом последовала вынурнувшая из-под нее ушанка. «Все, возьмите! И порты возьмите! И...» Поверх халата плюхнулись залатанные портки вора и не первой свежести лапки. Илья тщательно исследовал лежащую перед ним аммуницию но карты не обнаружил. Я бы и из снял. Все больше распалялся Шухерман. Да только срамиться перед вами не хочу. — А придется, — сердито буркнул Илья. Ему было очень неудобно, но и миндальничать было некогда. — Мы тут не в бирюльке играем. Если прикажу, нагишом до Багдада бежать будешь. Это подействовало. Однако карты не оказалось и в исподнем. «Втюмки запрятал», — сообразил Мурзик, развязывая свою безразмерную котомку. «Сейчас найдем». Из мешка выпал с мышек Рут Третий. Вид у него был, надо сказать, не очень. Усы обвисли, животик впал, глаза сверкали голодным блеском. «Что с вами, подполковник? Где палеты, где мундир?» «Сияли», — лаконично отрапортовал полковник. «Безобразие! И этот цвет мышлянской нации? Что за расхлябанность? Как вы посмели?» «Жрать очень хочется», — пояснил полковник. «Последнюю головку сыра вчера прикончили». «Это вы погорячились». Объявляй выговор. Если подобное повторится, а разжалую. А теперь, внимание, ставлю боевую задачу. Где-то в тюках кивнул Баюн на верблюдов. Спрятана карта. Все перерыть, обнюхать, попробовать на зуб, но найти. Так точно, радостно пискнул мышекрут третий. За мной! Оглушительно пропищал он, и мышиная орда лавины хлынула из котомки.